Глава шестая Лютик Когда вся твоя жизнь — это 50 оттенков дерьмового. Лютиэль Лютик, да не торопись ты так! Надо же посмотреть, кто тут ходит! Шикнула на меня Марисоль, выглядывая из-за двери. Мой желудок, лишенный вчерашнего ужина, очень надеялся на обещанный гномкой бесплатный завтрак, а сестренка совсем не ко времени решила поиграть в шпиона. С самого пробуждения носилась по комнате как заведенная, будто вставила себе клизму из кофе. И не будь я занята обдумыванием планов на сегодняшний день, непременно задалась бы вопросом, а что, собственно, происходит? Впервые за несколько лет по-настоящему расслабившись, мне было сложно собраться обратно в непробиваемую бронемашину. И больше всего этому способствовала бесконечная доброта местных жительниц, которые не только приютили нас и собирались накормить, но, что самое главное, не взяли за это ни цента. Беговые кроссовки, хлопковое нижнее белье, шерстяные носки – Плотные клетчатые рубашки и приталенные женские штаны из плащёвки и флиса, продающиеся в семейном магазинчике при отеле, достались нам с Солой абсолютно бесплатно. И как я не пыталась всучить фурин, имеющуюся у меня наличку, гномка осталась непреклонной. И как после этого не верить в чудо. Наверное, Если бы не вчерашняя встреча с волком, который все еще бродит где-то здесь неподалеку, я бы решила, что этот экоотель и есть самые настоящие золотые чертоги. Ну или перевалочный пункт на пути. «Какая разница, кто ходит?» – возмутилась я, отодвигая сестру плечом. Фурин сказала, что завтрак начинается в восемь и просила не опаздывать. Так что пошли. Если я надеялась, что странное поведение Марисоль на этом закончится, то очень ошибалась. Пока мы плелись по коридору в сторону обеденного зала, который располагался напротив холла, она постоянно оглядывалась и держалась за моей спиной. А когда у двустворчатых дверей перед нами выскочил пушистый рыжий котик, подпрыгнула на месте и едва не заверещала. «Соло, с тобой точно все в порядке?» «Да-да, просто бессонная ночь, стресс, сама понимаешь». Сестрёнка наклонилась и погладила животное между ушками. Бедняжка, совсем испереживалась. «Не волнуйся, сразу после завтрака мы поедем в Касл и затеряемся в большом городе. Нас никто не найдёт». Попыталась я её успокоить. Марисоль лишь грустно улыбнулась, кивнула и первой прошла в зал. Нас встретила уютная комната с камином, приятной музыкой и буфетной стойкой, на которой стояли блюда с готовой едой, чайники и графины с соком. Вокруг толпились постояльцы, но слава Великой Луне, моего вчерашнего знакомого, среди них не наблюдалось. «Ах, вот ты где, маленький паршивец!» Завидев провожавшего нас кота, Фурин бросилась на перерез и схватила мяукающее животное на руки. «Со вчерашнего вечера его ищу!» — прятаться вздумал. «Роджер, милое ты создание!» К нам присоединился еще один гном, чей масляный взгляд вразрез со словами не отрывался от хозяйки отеля. «Как же давно мы не виделись!» Совсем не старый, но уже не молодой мужчина с рыжими, всклокоченными волосами смекнув, что они с гномкой не одни, протянул мне руку. «Кронтонворф! К вашим услугам, мисс!» «Лютеэль!» — улыбнулась я. «А это моя сестра Марисоль!» Соли тоже достались крепкое рукопожатие и милая улыбка, которая, впрочем, очень быстро... перекочевала обратно на мисс Дворх. «Фурин, дорогая, омлет вашей матушки выше всяких похвал. Пять лет уже навещаю это замечательное место и не устаю восхищаться тем, как она умудряется каждый раз превзойти саму себя». Гномка, чьи щеки запылали ярче камина, кивнула и, сославшись на срочные дела, скрылась с глаз. Взяв из стопки тарелку, я собралась приблизиться к столешнице, но меня на полпути толкнули в плечо. Место занял высокий, седой мужчина с такой отталкивающей внешностью, что я сочла благоразумным промолчать. Мы люди не гордые, можем подождать. За мной, держа в руках такую же тарелку, стала короткостриженная брюнетка в строгом сером костюме, все время оглядывающийся на занявшего один из столиков мужчину, что прижимал к груди пузатый портфель. Последними очередь заняла взрослая пара эльфов с маленьким сыном и уже взрослой дочерью. Женщина прижимала к себе мальчика, а отец семейства строго ворчал. — Коди, не перестанешь ныть, останешься без завтрака! — Мама, мама! Я не хочу без завтрака. Папа шутит, милый. Сейчас будет наша очередь, и я положу тебе все самое вкусное. Голос женщины с необычайно грустными глазами был усталым и полным тоски, что неудивительно с таким-то мужем. Мне даже захотелось уступить ей свое место, но тут за нашими спинами раздался насмешливый голос. «И кто у нас последний за травяными сосисками?» Услышав его, стоящая неподалеку Соло резко обернулась и на секунду мне показалось, что в ее прищуренных кари-зеленых глазах промелькнуло искреннее негодование. Проследив за ее взглядом, я увидела присоединившегося к небольшой очереди молодого мужчину. Его обворожительно-насмешливая улыбка на смазливом лице заставила бы дрогнуть даже самое каменное женское сердце, из-за чего реакция Марисоль стала казаться мне еще более непонятной. Пусть он был не таким здоровяком, как вчерашний волк, но обладал довольно высоким ростом и спортивным телосложением. Отросшие светлые волосы Прядями спадали на гладкий лоб. Смоляным бровям, длинным ресницам и чувственным губам позавидовала бы любая девушка. Но это, как ни странно, совсем не мешало ему выглядеть мужественно и горячо. Руки в карманах голубых джинсов, свободно сидящая черная футболка и... Подождите, это что, крылья? Как ни странно, за все свои 21 год я ни разу не встречала фей мужского пола, женского пруд-пруди, а мужчины этого вида очень редко посещали такие небольшие и уютные города вроде Вулфрока, предпочитали шумные, блатгрони, или дворог, где можно было развлекаться, менять женщин как перчатки и с их помощью глушить голод. Наверное, это тоже здесь с компанией, хотя рядом ни души. И вон как сестрёнку мою глазами поедает, оторваться не может. Не нравится мне всё это. Ушастик, какая встреча. А ни что? «Знакомы?» Он подмигнул ей и собрался подойти ближе. Сола недовольно скривилась и открыла рот, явно желая высказать что-то резкое. Но тут к очереди присоединился еще один постоялец. Огромный молодой орк, при виде которого у нее ярко загорелись глаза. Знала я этот взгляд. Что-то она задумала. И очень этим вдохновлена. Бросившись к орку, сестра схватила его за руку, оттащила в сторону от остальных, заставила наклониться и принялась с ним перешептываться. Взгляд зеленого мужика из недоумевающего стал лучистым. Морщинка между бровей разгладилась, а на лице расплылась довольная улыбка. И что все это значит? «Лютик, мы с Олофом будем тебя ждать!» Марисоль помахала мне рукой и повела своего нового друга к свободному столику. Я снова взглянула на фея, ради которого, тут гадалки не ходи, весь этот спектакль и затевался, и очень удивилась, увидев, каким хмурым взглядом он провожал удаляющуюся пару. Решив, что устроить соли допрос с пристрастием я смогу и после завтрака, я дождалась, когда неприятный тип, занявший мое место, свалит вместе со своей тарелкой, затем закинула на свою, так расхваливаемый мистером Ворфом, омлет, тосты и несколько долек авокадо и потопала к выбранному сестрой столику. Олов, Где-то раздобывший большой поднос занял место в очереди позади фея, а появившаяся в зале пожилая хозяйка отеля принялась ходить между рядами и разливать кофе всем желающим. Вкусная еда, бодрящий напиток и спокойная музыка дали мне почувствовать себя нормальным человеком после всех пережитых мучений. расслабили, притупили инстинктивную осторожность. И именно этот момент выбрала Великая Луна, чтобы снова столкнуть меня с навязчивым кошмаром. Он вошел сразу после супружеской пары, эффектной феи и, судя по выступающим клыкам, еще одного оборотня, правда щуплого и какого-то не опасного. Огляделся, Остановил на мне взгляд, как-то недобро прищурился и сжал челюсть. Сердце тут же прыгнуло в желудок и заколотилось там с бешеной скоростью. Я даже забыла, как нужно дышать. Быстро уткнувшись лицом в тарелку, попыталась притвориться комнатным растением. И, естественно, мое волнение не укрылось от внимательного взгляда сидящей напротив сестры. «Смотри, не подавись!» — хмыкнула она, потирая рукой раненое плечо. «У меня тоже челюсть чуть пол не пробила при виде её украшений». «Украшений?» — удивлённо переспросила я. «Ну да, только взгляни на эти бриллианты!» Она кивнула в сторону синекрылой феи. Блеск ожерелья который слепил глаза. И как только шея выдерживает. Может, тренируется? Со штангой приседает, Пожала я плечами, Оценивая ее фигуристые формы. Видишь, какая холеная? Свободного времени, наверное, много. И тратит она его На полировку рогов своего муженька, Ехидно усмехнувшись, пробормотала про себя Соло. «Я хотела спросить, что она имела в виду. Но тут к нашему столику вернулся орк. Шумно поздоровавшись со мной, он поставил перед сестрой тарелку с каким-то лиственным салатом, а сам, не отрывая от нее влюбленного, кто бы сомневался, взгляда, принялся уплетать оранжево-зеленые сосиски». Воспользовавшись моментом, я начала изучать посетителей, прекрасно понимая, что выискиваю среди них одно единственное ненавистное лицо. Волк стоял рядом с феем и о чем-то с ним говорил, не забывая наполнять свою тарелку. Будто почувствовав мой пристальный взгляд, он резко обернулся. Отреагировать, так и подмывало показать ему средний палец, Я не успела. Со столика у стены, где сидел неприятный пожилой мужчина, толкнувший меня в плечо, раздалось громкое ворчание. «Какая гадость! Это ваша здоровая пища!» Он брезгливо оскалил волчьи клыки. «А ничего мясного или рыбного нет?» «Потому мы и называемся Эко-отель. Мистер Свонсон», – пожала плечами миссис Дворх. «В меню только вегетарианские блюда, изготовленные из свежих овощей и зелени». «Поеду я отсюда. Ваш отель совсем не стоит тех денег, что я заплатил за номер люкс. — Обязательно упомяну это в негативном отзыве на вашем сайте. Он резко поднялся с места. Даже стул зашатался, но не упал. — Вряд ли это у вас получится, — печально вздохнула женщина. — Что? — Я об отъезде. К сожалению, в ближайшее время ни вы, ни кто-либо из гостей не сможет покинуть улицу. Тиэндров. Метель разыгралась не на шутку. Связь того и гляди пропадет. По радио передали, Что пасифик шоссе Так замело, что не проехать. А больше Отсюда дороги нет. Придется переждать. Услышав ее слова, Я шумно сглотнула И поймала на себе Не менее встревоженный взгляд Марисоль. Проклятие! У меня даже мысли не возникло взглянуть, что происходит на улице. Проснулась, на автомате умылась и собралась на завтрак в твердой уверенности, что после него мы с Солой сядем в машину и отправимся в новую жизнь. Но у судьбы, как обычно, на все имелись свои планы. И с нашими они в этот раз категорически не совпадали. Дружно вскочив с мест, мы все бросились к единственному в комнате окну. Резко раздвинули шторы и замерли, как ледяные статуи, всматриваясь в безрадостный пейзаж. Стекла заледенели. Из-за снега, разносимого сильным порывом ветра, все снаружи было белым-бело. Даже гнущиеся к земле деревья засыпало по самую макушку. Сугробы достигали подоконника, и выходить на улицу, а тем более пытаться куда-то уехать, равнялось помешательству. Я даже под страхом смерти не решилась бы рискнуть. «А погодка-то хорошая», — весело отметил стоявший позади фей. «Не жарко». «Далеко не уедешь», хмыкнул олов «Скорее полетишь». «Мама», «Мама, я хочу полетать!» Подхватил его слова светловолосый паренек-эльп и задергал мать за рукав наглухо закрытого серого платья. «Коди!» Шикнул на него вечно недовольный отец. Сестра мальчика тут же схватила брата за руку и повела обратно к столу. Почти все гости, включая нас, грустно свесив носы, последовали их примеру. Только неприятный тип, которого хозяйка отеля, миссис Дворх, назвала мистером Свонсоном, окинул помещение ненавистным взглядом и пнул стоящий рядом с ним стул. Тот с глухим стуком свалился на пол, привлекая всеобщее внимание. «Какого хрена! Какого мать его хрена! Я должен сидеть в этом грёбаном отеле!» «И ждать непонятно чего!» Заорал он так громко, что от испуга некоторые женщины в зале не сдержали вскрика. «Мужик, может, успокоишься?» Раздавшийся за моей спиной хрипловатый голос пусть и звучал спокойно, но сквозил неприкрытым предупреждением. «Здесь дети, а ты слишком бурно реагируешь». Обернувшись, я утонула в ярко-синих волчьих глазах, удивляясь, как за всей этой суматохой позабыла об их обладателе. Прислонившись к стене, он скрестил руки на широкой груди и не отрывал внимательного взгляда от буйного типа, словно ждал, готовый в любой момент броситься на него и скрутить по рукам и ногам. «Я реагирую так, как считаю нужным!» Не унимался Свонсон. Оскалив острые клыки, он с ненавистью уставился на своего более молодого собрата. — У меня сегодня назначена важная встреча в Каслгрин, и я кровь из носу должен на ней присутствовать. — Ну так вали, — посоветовал ему развалившийся на стуле фей. — Тебя здесь никто не держит. только паспортные данные оставь. Надо же будет сообщить копам, кому принадлежит застрявший между елок тру Миссис Дворх, обратилась я к хозяйке. А как часто у вас здесь бывает такая сильная метель? Стоящая у стойки с едой старушка задумалась. За зиму пару раз, точно. И как долго длится То ж я узнает. Пожала она плечами. «Бывает день, бывает три». В прошлом году неделю в заперти сидели. Не успела она закончить, как помещение наполнилось шумом возмущенных голосов. «Но у нас дела!» «Целую неделю вы издеваетесь?» «У нас заказан номер в отеле!» «Нам уже завтра нужно выйти на работу!» «Мне не по карману торчать здесь столько времени!» На бедную миссис Дворх сыпалось миллион вопросов и претензий от половины здесь присутствующих, из-за чего ее взгляд делался все грустнее и грустнее. Словно почувствовав это, ее дочь ворвалась в обеденный зал, оттеснила с дороги какую-то парочку и, встав перед матерью, повернулась к нам лицом. Уважаемые гости отиэндров, процедила она, уперевшись кулаками в бока. Мы с моей матерью за прогноз погоды не отвечаем. Силой сюда никого не тащили, и удерживать тоже не собираемся. Двери на замок никто не запирал. Я прекрасно понимаю ваше негодование. Метель для нас тоже большое бедствие. но давайте вести себя цивилизованно». «Очень дельное предложение», – подхватил ее слова рыжеволосый гном. «Спасибо, мистер Ворф», – кивнула ему Фурин. «Насчет оплаты номеров можете не переживать. Ситуация форс-мажорная. Мы никого на мороз выгонять не хотим, и денег тоже за этот период брать не будем». Несмотря на то, что уличные развлечения сейчас недоступны, на третьем этаже имеется небольшой кинотеатр с выбором фильмов, детская игровая и комната с бильярдным столом. Обеденный зал можно использовать в качестве гостиной. Специально для этого мы принесем сюда пару диванчиков для вашего удобства. Единственная проблема, с которой мы можем столкнуться – это продовольствие. Наших запасов, если использовать их бездумно, хватит лишь на пару дней. Сегодня должна была приехать машина с продуктами, но я связалась с водителем. Он застрял в Каслгрин и вырвется нескоро. Нам придется экономить и очень жестко. В помещении воцарилась минутная пауза, в течение которой все мы переваривали услышанное. И только скандальный мистер Свонсон все никак не мог справиться со своей истерикой. Пыхтел, как паровоз, сжимал и разжимал кулаки, изредка поглядывая на продолжавшего следить за ним голубоглазого волка. «Да начнутся голодные игры!» — подал голос беззаботный фей. «Сейчас бы попкорна и вообще зашибись!»